ГЛАВА ВОСЬМАЯ «Иногда, когда мы этого совсем не ждем, жизнь преподносит нам чудесные подарки». ГИОМ МЮССО Первым в игру вошел Димон. Уже через несколько минут подтянулись и остальные члены отряда. Удивительная слаженность. Из минусов, которые меня беспокоили на данный момент, с чакрой нормального разговора все же не получилось. «Нет, мы не поссорились, даже договорились встретиться в реале, когда я решу свои проблемы». И она и я прекрасно понимали, что подобное обещание без конкретных сроков – это просто слова. Было совершенно очевидно, что от этой беседы она ожидала намного большего, чем получила сейчас. Но у нее хватило выдержки, чтобы попытаться не показать мне своего недовольства. Я, конечно, не знаток женских душ». Но здесь нужно быть идиотом, чтобы не понять, я ей нравлюсь. Единственное, что мне было непонятно, ее привлекал я как личность? Или тот драйв, творящийся вокруг меня на протяжении всей игры? Конечно, повода подозревать ее в каких-то меркантильных наклонностях она не давала, но мне все равно было неясно, почему Валькирия так в меня вцепилась. Для себя нужно признаться, что в другое время с удовольствием встретился бы с ней за пределами Даяны Первой, Но сейчас, по понятным причинам, я был склонен не доверять никому и не раскрывать информацию касательно своего местонахождения. Меньше знают, крепче спят, особенно я. Что же к тебе, Вова, цепляются однотипные девушки? Нет бы начать встречаться с какой-нибудь спокойной и рассудительной, чем постоянно вестись на оригинальность, попадая на совершенно взрывные характеры так, что потом сам не рад. Ты мазохист? Примерно в таком ключе я размышлял, пока ее слушал. Линию поведения в этой непростой беседе пришлось выстраивать прямо на ходу. Надеюсь, что чакра этого так и не поняла. Я даже подумал, что принять ее в клан уже не казалось такой отличной идеей. Обиженная или отвергнутая женщина, особенно с подобным взрывным характером, ядерная бомба под задницей, никогда не знаешь, в какой момент случится взрыв. И совершенно понятно, что это может выйти боком как мне, так и клану в целом. Нужно будет обязательно поговорить по этому поводу с утрамбовщиком. Он лучше знает свою сестру. Причем я даже предполагаю, что он на нее имеет немалое влияние за счет разницы в возрасте. Ей недавно стукнуло совершеннолетие, а вот гном совсем не выглядел подростком. И даже если накинуть ему десяток лет, все равно что-то не клеится». Это еще один интересный момент, который нужно прояснить максимально аккуратно. «Как обстановка?» «Тихо!» – бодро поинтересовался у меня гном, бросив быстрый, но внимательный взгляд на хмурую валькирию. «Да вроде в норме», – пожал я плечами. «Но сейчас должно все поменяться, как зайдем туда». Кривой шуткой я попытался разрядить обстановку, но, естественно, у меня ничего не вышло. «Ну, это понятно!» Гном усмехнулся и неожиданно подмигнул мне «Просыпаемся, Вова! Нас ждут великие дела!» «Да проснулся я, проснулся!» «А ведь он прекрасно знал о том, что Валькирия останется со мной. И не предупредил?» «Сволочь я такая! Ладно, оставим разговор об этом на потом!» «Готов? Ну тогда поехали!» Когда первый из нашего отряда ступил на первую ступеньку, ведущую к высоким двустворчатым дверям с резным изображением морды какого-то демона, те вздрогнули и медленно распахнулись перед нами. «Ого! Нас прямо на светский раут приглашают!» — удивился Ахиль. «Твою мать! Я же без смокинга!» «Угу! Приглашают!» — пробурчал Димон. «На ужин в качестве главного блюда!» Он наложил стрелу на тетиву, не спеша идти вперед. Держась на стороже, мы осторожно ступили под свод огромнейшего зала. Похоже, что разработчики в волю поигрались с реализацией пространственной магии, поскольку помещение оказалось гораздо больше, чем само здание снаружи. Гулкие шаги эхом отдавались по отполированному узорчатому полу, теряясь где-то под куполообразным сводом зала. «Знаете, что мне это напоминает?» — напряженным голосом тихо заметил утрамбовщик. «Огромную арену, а это зрители!» — обвел он помещение рукой, а я чертыхнулся, увидев, что именно вмещал этот зал. Неприятное чувство неминуемой беды тихо поскреблось в сознание. «Почему-то я уже знал, что здесь нам ничего не светит, не получится у нас пройти этот данж». По всей окружности, опоясывая весь зал в несколько витков, стояли саркофаги. Все одинаковые, как под копирку. А потом я увидел то, что находилось в центре зала, и меня пробило зноб. «Боюсь, что это не зрители». В моих руках возникли мечи. «Скорее, это охрана. И охраняют они божественный источник». «Это означает...» «Это означает только то, что перед нами совершенно неизвестный источник неизвестного бога». «Неизвестного? Да как вы смеете?» Яростный шепот, прозвучавший отовсюду, здорово напугал. «Столько лютой злобы было в нем, что я моментально понял. Кем бы ни было это божество, оно отнюдь недоброе». «Жалкие существа! Стоило заснуть на несколько веков, и вы уже забыли истинного бога хаоса!» Внимание! Получено новое задание «Возрождение забытых». Возрождение забытых. Забытые. Загадочные существа, обладающие мощью, не снившиеся ни одному богу. Имен забытых не сохранилось ни в одной скрижали. Ранг – легендарное классовое, тип – групповое, награда, искра одного из забытых, следующее задание цепочки возрождения забытых, штраф, репутация ненависть со всеми божествами всех фракций. В случае отказа от задания, характеристики его получивших будут снижены на 90% сроком на 3 игровых месяца. В случае выполнения задания не вами, репутация с Ариэлом опустится до значения ненависть. Внимание! Тиамат смотрит на вас с неодобрением. Внимание! Получено новое задание «На страже хаоса». «На страже хаоса». Всеми силами помешайте пробуждению искры забытого бога Ариэла. Разрушьте источник, чтобы заблокировать возможность передачи божественной искры на месяц. Ранг – легендарное. Тип – личное задание богини Тиамат. Групповое – фракционное. Награда скрыта, штраф за невыполнение, репутация равнодушия Тиамат, блокировка жреческого умения гнев Тиамат, дебаф неодобрение богини. В случае успешного выполнения задания Тиамат, репутация с Ариэлом опустится до значения ненависть. От задания нельзя отказаться. Опешив от выскочивших сообщений, я вчитался и похолодел. Оглушительный рев, разнесшийся по залу, совпал с противным треском одновременно треснувших крышек абсолютно всех саркофагов в зале. «А вот теперь все! Писец!» – тяжело вздохнул гном. «Нам вафли!» С грохотом захлопнулись входные двери, а божественный источник вспыхнул ярким светом. «Не дайте им себя убить! Освободите меня! Скорее же!» Визг забытого хлестнул по ушам. А потом из саркофагов поднялись те, кого мы должны будем убить. Те, кто должен нам помешать возродить Бога. Те, против кого у нас не было никаких шансов. Напоследок я успел только взглянуть во вкладку умений, чтобы с досадой увидеть. До отката умения гнев тиамата еще целых два дня. И тут же от ближайшего саркофага к нашему отряду ринулась тень. «Младший иерарх Ордена, уровень 70. Добровольно приняв в себя измененный хаос, иерархи Ордена стали на вечную стражу спящего источника, чтобы никто и никогда не вернул Ариэла в этот мир». Тень впечаталась в подставленное гномом умение стенам Мглы, но не отступила, а только усилила натиск, пытаясь продавить преграду. Прилетевшая стрела, выпущенная демоном застряла у существа в глазнице, сняв некоторое количество хитов и вызвав бешеный рев Иерарха. Существо не было скелетом и вообще не походило на мумию, в которую просто должно было превратиться за столько лет. От обычного человека его отличал только серый цвет кожи и сияющая сетка кровеносной системы Иерарха. Будто вместо крови в жилах у него тек раскаленный огонь. Буквально взрезав своим клинком стену мглы гнома, существо ударом ноги отправило у трамбовщика в полет и ринулось на меня. «Ускорение!» Вовремя врубленный буск скорости позволил мне уйти от серии быстрых ударов и даже кое-какие из них принять на плоскую сторону мечей. Но вот контратаковать пока не получалось, и иерарх был слишком быстр. «Остановитесь, глупцы!» Услышав в голове бесплотный голос, я чуть не пропустил колющий выпад иерарха в голову, невозможным перуэтом уйдя в бок и заработав только царапину на шее. «Да мы и не собирались драться! Вы первые начали!» Отвечать ему еще и ступать в диалог я уже не собирался, поскольку намерения иерархам уже четко обозначены. Даже вступив в разговор, он ни на секунду не оставил попыток меня убить, хотя я предпринял попытку отскочить на безопасное расстояние и попробовать не нападать, что чуть не стоило мне головы. Даже он ответил ему «твари серые», но это не возымело никакого эффекта. «Его нельзя призывать в этот мир! Остановитесь и умрите!» «Вот так даже? Ага, только шнурки сейчас поглажу» и самостоятельно подставлю шею под твой клинок. проколом глы. Переместившись за спину существа, я успел в проколе развернуться и выдать комбо на пределе возможности в незащищенную спину. Пока иерарх среагировал, я сумел снять у него почти треть хитов, а следом с металлическим лязгом в бой вклинился злой утрамбовщик, начав охаживать существо молотом. Не выдержав напора с трех сторон одновременно, Существо благополучно издохло, а перед нами высветилась надпись. Иерархов ордена Арела убита один из 123. Здесь что-то не так, крикнул Яхиль. Не может маленький отряд справиться со столькими противниками. Да это и так понятно. Вот только я не вижу иных способов разрешения задачи. В зале, кроме источника нас и саркофагов, не было ничего, даже выходов, которые обязаны были вести наверх. Иерархи пробуждались мгновенно. На смену убитому нами существу в строй вставало другое, проворно выбираясь из саркофага и устремляясь в нашу сторону. И практически каждый раз выбирая меня основной целью. Причин этому я не нашел. Да и не было времени заниматься анализом с такими раскладами. Мы сумели убить третьего иерарха, когда вместо одного существа в нашу сторону метнулось сразу двое. Видимо, система посчитала, что мы как-то быстро сумели сконцентрироваться, и выработать правильную тактику против стражи Источника. Халява закончилась. У гнома оставалась половина хитов, и был навешен дебаф сотрясения, с которым наш хил пока ничего так и не смог сделать. Димон под удары попадал меньше всех, постоянно разрывая дистанцию, и здорово помогая в уничтожении Стражей точными выстрелами. У меня же оставалось едва больше трети жизней, и зелье восстановления просто не успевало отхиливать тот урон, который мне невольно приходилось получать. Поскольку я уже жил на банках, забрасывая себя новую порцию, как только позволял откат от применения. Перед тем, как уклониться от размашистого удара напавшего существа, успел поймать «Как там чакра?». гулкий звон невидимого колокола совпал с мощным подземным толчком, от которого весь зал заходил ходуном. Острое лезвие клинка вошло мне в левое плечо, и я невольно выронил меч, успев рубануть вторым по голове иерарха. В глазах помутнело. А я, кажется, закричал. Получен урон. 8700 хп. Слитный вздох пронесся по залу, и абсолютно все иерархи сделали шаг вперед, обнажив оружие. Нет, не вздумай! Дикий крик Димона внезапно оборвался. А потом лучник как-то по-детски тихо всхлипнул. Бросив взгляд назад, увидел, как из его разрубленного горла толчками выплескивалась кровь а сам Димон даже не успел коленями коснуться плитпола, как рассыпался, будучи перерубленным необычайно ловкой тварью. «Что? Что не вздумать?» «Внимание! Боец вашего отряда, твой фазер, убит. Вы можете призвать его к себе в течение пяти минут с момента смерти. Условие. Призывающий не должен находиться в режиме бой». Зарычав, я рванулся в сторону гнома, на которого насело сразу две твари. Но мне не дали этого сделать, банально насадив животом на меч. Все, допрыгался. Внимание! Задание возрождения забытых провалено. Ваш отряд не сделал ничего для возрождения Ариэла. Внимание! Репутация с Ариэлом после его возрождения достигнет уровня ненависть. Внимание! Репутация с Тиамат достигла уровня равнодушия. Вы разочаровали богиню Мегавайт. Умение гнев Тиамат заблокировано. Для разблокировки жреческого умения восстановите должный уровень репутации с Тиамат. Внимание! На вас наложен дебаф «Неодобрение богини». Неодобрение богини. Ранг легендарное. Тип – фракционное личное. Пусть вы и привели какое-то число последователей под лань хаоса, но не выполнив волю богини, вы нарушили шаткое доверие между вами. Тиамат лишает вас части сил наказания. Для снятия негативного эффекта восстановите нужный уровень репутации стиамат. Какого хрена? Я почувствовал, как мое горло сжало стальной хваткой, а ноги оторвались от пола. Видимо, мало того, что уже проткнули два раза. Внимание! Заблокировано 30 очков свободных характеристик, полученных за посвящение разумных хаосу. Получен урон 2200 хп. Внимание! Боец вашего отряда утрамбовщик убит. Вы можете призвать его к себе в течение 5 минут с момента смерти. Условие – призывающий не должен находиться в режиме бой. Пытаясь вдохнуть, я ткнул наугад, в надежде нанести урон Иерарху, который меня держал, но меч окончательно выбили у меня из рук. Игрок Чакра вышел из вашего отряда. Внимание! Боец вашего отряда Дая Хилю убит. Получен урон – 4600 хп. Внимание! Чакра покинула ряды мастеров мглы. Я только смог удивленно прочесть последнюю строчку, перед тем, как мои шейные позвонки хрустнули отжавшейся охватки напоследок выхватив предсмертные сообщения системы. «Огненный знак и нас! Получено задание! Вы убиты!» Крышка капсулы плавно отъехала. А я так и продолжал лежать, пытаясь собрать кучу мыслей и понимая, что это конец.